Клингу следовало бы понять, что его брак обречен с той минуты, как он принялся выслеживать свою жену. Карелла мог бы сказать ему, что в любом браке есть границы, переступать которые нельзя. Стоит перешагнуть эту невидимую черту, сказать или сделать что-то, чего уже не вернешь, и семье конец. В любой нормальной семье случаются споры и даже ссоры, но если хочешь сохранить семью, надо драться честно. А как только начнешь бить ниже пояса, все, можно идти к адвокату и оформлять развод. Вот почему Карелла просил его непременно поговорить с Агастой. А Клинг вместо этого решил самостоятельно разузнать, не встречается ли она с другим мужчиной. Он принял это решение после жаркой бессонной ночи, душным утром 11 августа, когда они с Агастой сидели за завтраком. Он принял его за 10 минут до того, как она отправилась на первую съемку этой недели. Клинг был копом, и, естественно, первое, что ему пришло в голову, — это выследить подозреваемую. Пока Агаста лихорадочно поглядывала на часы, а Клинг в разгар утреннего часа пик ловил такси, он сказал ей, что у него кое-какие дела в офисе, и его, вероятно, целый день дома не будет. У Клинга был выходной, но она ему поверила. Он и раньше довольно часто сидел в участке, даже по выходным. В конце концов ему удалось остановить такси. Когда машина затормозила у тротуара, Клин распахнул перед женой заднюю дверцу. «Куда тебе надо, солнышко?» — спросил он. «Фото ателье Рейнджера, Геткуб 1201». «Вы слышали?» — спросил Клинг у таксиста через открытое окно. «Слышал», — ответил тот. Агаста послала Клингу воздушный поцелуй, и такси отъехало от тротуара, влившись в поток машин, несущихся в центр. Чтобы поймать другое такси, Клингу потребовалось минут десять. Впрочем, он не торопился. Вчера еще, только обдумывая и пережевывая свое решение, он успел проверить календарь Агасты, пока она принимала ванну перед сном. На утро в нем значилось две встречи. Одна в фотоателье «Рейнджера» в 9, другая в студии Купер Смита в одиннадцать. Следующая встреча была назначена на 2 часа в последнем писке. Рядом с этой записью было вписано «Катлер, если успею». «Катлер» — это было агентство, на которое она работала. Геткуб авеню была расположена в самой старой части города. Ее узкие улочки и дома с черепичными крышами, выходящие на набережную, восходили к тем временам, когда здесь еще распоряжались голландцы. Этот район был расположен бок о бок с муниципальными зданиями и судами округа Чайнатаун, но, несмотря на такое соседство, он не имел никакого отношения ни к административной, ни к судебной деятельности. геткуб авеню лежало в сердце деловой части города. Это был район небоскребом XX века, разбавленных и смягченных старинными голландскими складами и причалами, и более поздними английскими церквами и кладбищами. Там и сям в мансардах на узких боковых улочках располагались мастерские художников и ателье фотографов, которым не нашлось места в квартире. Клинт попросил таксиста высадить его у дома 1201 Пагеткуб, перешел улицу. Огляделся в поисках телефона автомата, потом зашел в табачную лавку на углу «Кэткуб» и «Филдс» и нашел в справочнике телефон фотоателье «Рейнджера». Он позвонил в фотоателье из телефонной будки рядом с журнальным прилавком. «Рейнджер слушает», — ответил мужской голос. «Извините, мне нужно поговорить с Агастой Блэр», — спросил Клинк. «Его коробило каждый раз» как ему приходилось называть ее девичьей фамилией, хотя он понимал, что это профессиональная необходимость. «Минуточку», — ответил мужчина. Клинк подождал. Когда Агаста взяла трубку, он сказал, «Гаси, привет! Извини, что я тебя беспокою». «Ничего, мы еще не начали», — сказала она. «Я только что приехала. В чем дело, Берт?» — Я хотел тебе напомнить, что сегодня вечером мы обедаем с Майером и Сарой. — Да, я знаю. — Ну, тогда все нормально. — Мы же говорили об этом за завтраком, — напомнила она. — Ты что, забыл? — Верно, верно. Все нормально. Они придут к семи на коктейль. Да — Да-да, — сказала Агаста. — У меня в блокноте записано. Ты где сейчас? — Я только что сюда приехал. «Тебя устроит этот новый итальянский ресторанчик на Трафальгар?» «Да, конечно, Барт, мне пора, мне уже машут». «Я закажу столик», — сказал он. «В восемь вечера будет нормально». «Да, да, конечно, пока, дорогой, потом поговорим». В трубке раздался щелчок. «Ладно», — подумал Клинк, — «а там, где и должна быть». Он повесил трубку и снова вышел на улицу. На часах было всего 9.27, но солнце палило нещадно. Он снова перешел через улицу к дому 1201, зашел внутрь и проверил, нет ли тут черного хода. Нет, только большие медные двери, через которые он вошел и через которые придется пройти Агастью, когда она будет уходить. Он снова посмотрел на часы, потом опять пересек улицу и занял наблюдательный пост. Она вышла из здания только без четверти одиннадцать. За пять минут до того Клинк поймал такси, показал свою бляху и сказал таксисту, что он на службе, и что через несколько минут он попросит его сопровождать машину с подозреваемым. Он рассчитывал, что Агаста выйдет самое позднее через двадцать минут, чтобы ехать на следующую встречу через весь город в жилые кварталы. Правда, в ее расписании следующая встреча была назначена на 11.00, но она, конечно, опоздает. Таксист уже пять минут, как опустил свой флажок. Теперь он сидел, ковыряясь в зубах, и читал спортивную газету. Когда Гаста вышла из здания, в трех футах от нее затормозило другое такси. Она вскинула руку, крикнула «такси!» и бросилась к машине, размахивая сумочкой. «Вот она!» — сказал Клинк. — Садится в такси на той стороне улицы. — Хорошенькая, — заметил таксист. — Ого, — сказал Клинк. — А что она натворила-то? — Быть может, и ничего. — Так из-за чего шум подымать? — пожал плечами таксист, завел мотор и развернулся под самым знаком «Разворот запрещен». Полагаю, что раз он везет копа, то ему законы не писаны. «Только не вплотную», — предупредил Клинк, — «но не теряйте ее из виду». «Это вы что же, всегда так делаете?» — поинтересовался таксист. «Что именно?» «Ну, на такси ездите, когда вам надо кого-то поймать». «Иногда да». «А кто ж за это платит-то?» «У нас есть специальный фонд». «А, ну да, конечно. А на самом деле за все платит налогоплательщик, вот как». «Только не потеряйте ее, ладно?» — попросил Клинк. «Отродясь, никого не терял», — ответил таксист. «Вы что думаете, вы первый коп, который вскакивает ко мне в машину и велит за кем-то гнаться? И знаете, за что я терпеть не могу таких вот копов? За то, что они вечно катаются за бесплатно. Выскакивают из машины в погоне за преступником и даже по счетчику не платят, не то чтобы на чай дать». «Я заплачу, не волнуйтесь». «Ну да, конечно, денежки-то не считанные, верно?» «Прибавьте, пожалуйста, скорость», — попросил Клинг. От этой мелодраматической погони Клинг невольно все время думал об этом как о мелодраме. Было бы, наверное, больше прокум, если бы такси не привезло Агасту прямехенько к дому 21 на Линкольн-стрит, где находилась студия Купер Смита. Это Клинг тоже выяснил вчера вечером, когда Гаста нежилась в ванне. Клингу, конечно, больше всего хотелось убедиться, что его жена ни в чем не повинна. Он напомнил себе, что человек считается невиновным до тех пор, пока вина не доказана. Это основной принцип американского уголовного законодательства. Однако в то же время какая-то извращенная часть его души жаждала столкновения с ее неведомым любовником. Если бы такси отвезло ее куда-то в другое место, ее искусная ложь казалось бы разоблачена. Вписать в календарь съемку в студии Купер Смита, а вместо этого отправиться в более фешенебельную часть города на свидание с каким-нибудь высоким смазливым ублюдком. Но нет, она приехала сюда... На Линкольн-стрит 21 вышла из такси, сунула в открытое окно пачку купюр и бросилась к стеклянной двери, украшенной парой широких косых полос. Одна синяя, другая красная, над которым красовались огромные скошенные цифры 21. Клинк заплатил таксисту и дал 50 центов на чай. «Ну надо же!» — протянул таксист и сунул деньги в карман. Клинг прошел мимо дома и заглянул внутрь сквозь стеклянную дверь. В маленьком вестибюле ее уже не было. Он распахнул дверь и быстро подошел к единственному лифту, расположенному в глубине вестибюля. Стрелка указателя медленно ползла вверх. Пятый, шестой, седьмой. Она остановилась на восьмом этаже. На стене рядом с входной дверью Клинг нашел список владельцев. На восьмом этаже была расположена студия Купер Смита. Не стоит звонить ей снова с этой затертой байкой насчет обеда. Она действительно там, где должна быть. Ждать пришлось недолго. Агаста вышла из здания вскоре после двенадцати и направилась прямиком к пластмассовой телефонной будке на углу. Клинк следил за ней из подъезда на противоположной стороне улицы. Она порылась в сумочке, выудила монету. Уж не к нему ли в участок она звонит. Клинг продолжал следить за ней. Говорила она довольно долго. Наконец повесила трубку, но из будки не вышла. Клинг озадаченно следил за ней. Потом сообразил, что у нее кончились монеты, и она попросила своего собеседника перезвонить ей в автомат. Телефонного звонка Клинг не слышал. Все заглушал шум уличного движения. Но он видел, как Агаста схватила трубку и снова заговорила. На этот раз она разговаривала еще дольше. Клинг видел, как она кивнула. Потом кивнула еще раз и повесила трубку. Она улыбалась. Клинг думал, что она будет ловить такси, но вместо этого Агаста пошла в сторону центра. Клинг не сразу понял что она направляется к станции подземки на следующем углу. Он невольно подумал. «Господи, гаси, ты что, с ума сошла, ездить подземке в этом городе?» Потом ускорил шаг и принялся спускаться по ступенькам следом за ней. Он увидел ее у кассы. К платформе подходил поезд. Клинк показал контролеру в кабинке свою бляху и протиснулся через проход слева от турникетов, В тот самый момент, как Агаста вошла в вагон, кто-то ему говорил, что один знаменитый американский писатель считает граффити особой формой искусства. Наверное, знаменитому писателю никогда не приходилось ездить в метро. Вагоны снаружи и изнутри были сплошь расписаны идиотскими надписями, сделанными с помощью специальных баллончиков с краской. Надписи покрывали и таблички, сообщавшие Откуда и куда идет поезд, и схемы линий, и рекламные плакаты, и окна, и стены, и даже многие сиденья. Содержание надписей составляли в основном имена владельцев баллончиков с краской. Может, потому знаменитый писатель искал их искусством. Название улиц, где они проживают, и иногда еще название клубов, к которым они имеют честь принадлежать. Граффити напоминали о том, что за воротами обитают дикари, и что многие стены уже пали, и по улицам разгуливают злые павианы. Граффити служили оскорблением и уведомлением «Мы не любим этот ваш город, это не наш город, нам на него насрать». Клинк стоял в конце вагона, загнанный в движущуюся клетку с остальными стенами, окруженный кричащими красками, повернувшись спиной к Агасте молясь, чтобы она не признала его, если вдруг случайно обернется в его сторону. Во время обычной слежки в подземке в преследовании участвуют двое детективов. Каждый из них садится в вагон, соседний с тем, в котором едет подозреваемый, и встает у застекленной двери, ведущей из вагона в вагон. Все как в детективных романах. В последние годы увидеть что-то сквозь эти застекленные двери сделалось не так-то просто, потому что они сплошь расписаны. Нужно было вглядываться сквозь надписи и присматривать за подозреваемым, обложенным с обеих сторон, чтобы быть готовым выйти вслед за ним. Но сейчас, как ни странно, эти росписи были на руку Клингу. Посмотрев на стекло в двери... Он обратил внимание, что оно расписано только снаружи темно-синей краской, так что сквозь него было ничего не видно, но зато создавался зеркальный эффект, так что Клинг мог хорошо видеть отражение Агасты, даже стоя к ней спиной. Она села лицом к платформам, и каждый раз, как поезд тормозил, напряженно всматривалась сквозь разукрашенные окна. Клинг насчитал 9 остановок. На Хоппер-стрит она внезапно встала и двинулась к выходу. Клинг вышел на платформу одновременно с ней. Она свернула налево и поспешно направилась к выходу на улицу. Ее каблучки звонко щелкали по полу. Его жена ужасно спешила. Клинг последовал за ней, держась на безопасном расстоянии. Дошел до конца платформы, толкнул дверь и увидел ее уже наверху. Ее длинные ноги так и мелькали, сумочка болталась на плече. Он взлетел по лестнице через две ступеньки. После сумрака тоннелей солнечный свет показался ослепительным. Клинк быстро посмотрел на угол, обернулся в другую сторону и увидел ее. Она стояла у светофора, ожидая, пока зажжется зеленый свет. Клинк остался на месте». Через улицу он перешел одновременно с Агастой и последовал за ней, держась на расстоянии квартала. На часах рядом с банком было уже пол первого. А следующая встреча Агасты была назначена на два, на другом конце города. Видимо, ленчем она решила пожертвовать. Вопреки очевидности, Клинк отчаянно надеялся, что ошибается. Он бы отдал свою правую руку за то, чтобы Агаста зашла в одну из столовых или ресторанов, которых в этой части города было полным полно Но она продолжала быстро шагать по улице, не глядя на название улиц и номера домов. Видимо, она точно знала, куда направляется. Этот район представлял собой смесь картинных галерей, бутиков и магазинчиков, торгующих антикваром, цветами, обувью, бижутерией и прочей мишурой. Агаста шла в сторону скотч Медоуз-парка, расположенного в самом сердце квартала, населенного художниками. «Художник», — подумал Клинк, — «этот сукин сын художник». Он прошел вслед за ней два квартала до угла улиц Хоппер и Мэтьюс. Потом Агаста внезапно, ни на миг не замедляя шага, не глядя на номер дома, она явно была здесь не в первый раз. Свернула в подъезд одного из старых зданий, которые когда-то были фабричными, а теперь превратились в жилые дома, квартирная плата в которых была просто астрономической. Клинк подождал пару минут, заглянул в дверь, чтобы убедиться, что в подъезде никого нет, и вошел в вестибюль. Стены были выкрашены в темно-зеленый цвет. Лифта не было. Только железная лестница в конце вестибюля, вроде той, что вела в помещение для детективов у них в участке. Клинк прислушался. У хороших копов слух тренированный и услышал слабое цоканье каблучков где-то наверху. В вестибюле висел список жильцов. Клинк поспешно посмотрел его, боясь, что Агаста вдруг вернется, спустится вниз и обнаружит его в вестибюле». Потом он снова вышел на тротуар. В доме было шесть этажей. В каждом из верхних этажей на улицу выходило по четыре окна. Скорее всего, на каждом этаже не одна квартира. Клинк записал адрес в блокнот «Хоппер-стрит 641», пересек улицу и зашел в закусочную на углу. Взяв отсыревший гамбургер и тепловатый гоголь-моголь, сел к окну следить за домом напротив. Часы на засаленной стене показывали 12.40. Клинк проверил время по своим часам. В час он заказал еще один гоголь-моголь. В половине второго он попросил принести холодный кофе. агаста Гаста появилась только без четверти два. Она немедленно подошла к краю тротуара и остановила такси. Клинк допил кофе, потом снова вошел в дом 641 и списал все имена жильцов. Жильцов было шесть, шесть подозреваемых. Торопиться было некуда. Все, что могло случиться, уже случилось. Он сел в подземку и поехал на другой конец города, в ателье Джефферсона и Уайта, где его жена должна была быть в два часа. Он ждал на тротуаре на противоположной стороне улицы. Она вышла около пяти и проводил ее пешком до ее агентства на Керрингтон-стрит. Он издали смотрел, как она поднялась на крыльцо узкого здания. Потом снова сел в подземку и поехал домой.